Отступление Броня слаба и танки ненадежны Если не считать бронепоездов и прочих бронедрезин, то в гражданскую войну имелось два вида бронетехники бронеавтомобили, броневики и танки Плюс разная экзотика Боевые и биографии этих машин сложились очень по-разному Броневиков в России было достаточно много Во время Первой мировой войны их поставляли союзники Да мы и сами их делали Более того, машины умудрялись производить даже в самые трудные времена гражданской Правда, это были уже суррогаты, но все-таки. Броневики в России ходили разных марок, но самыми распространенными являлись «Остин Путиловец» и «Фиат» и «Жора» – машины с двумя пулеметными башнями. Именно с «Остина» в апреле 1917 года возле финляндского вокзала выступал Владимир Ильич Ленин. Примечание. Иногда приходится слышать, что такого факта не было. Но уж больно много свидетелей. Благодаря ленинскому выступлению один из Остинов сохранился до наших дней. Его можно увидеть в музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Имелись и машины с более серьезным вооружением. Например, броневик «Гарфорд-Путиловец», вооруженный 76 миллиметровой пушкой плюс три пулемета. Правда, орудие было обращено назад и могло вести огонь на 260 градусов. Так что для того, чтобы вступить в бой, машине требовалось развернуться, что в боевых условиях не всегда хорошо. Но, как уже рассказывалось, в сражении под Каховкой такие машины неплохо себя показали. Главным недостатком всех тогдашних броневиков являлась их малая проходимость. Автомобили, на которых их монтировали, это были не Камазы и не Студебекеры. А с дорогами тогда в России был полный завал, особенно в Распутицу, да в черноземных областях. И еще один недостаток. В машинах было очень жарко, иногда температура поднималась до 60 градусов. Случалось, члены экипажа падали в обморок. А как обстояло дело с горючим, может спросить читатель. Дело обстояло очень забавно. Тогдашние автомобильные моторы могли работать на спирту. а его, как уже говорилось, в стране было хоть залейся. Несмотря на упомянутые недостатки, если условия были подходящими, броневики действовали очень эффективно. К примеру, Будённый любил использовать сочетание «броневик» плюс «кавалерия». Вот что пишет генерал Голубинцев. «На наш правый фланг обрушился конный отряд Будённого с двумя бронемашинами». Внезапное появление броневиков с пулеметами произвело панику в 16-м конном полку. Полк бросился в соседнюю балку, тянувшуюся слева, параллельно нашему движению. Пятый пеший полк мужественно принял атаку, встретив красных ружейным и пулеметным огнем. Подавляющее число противника, внезапности, главным образом благодаря невиданным еще машинам, казавшимся неизвимыми, Заставили полк, потерявший половину людей, также отходить по балке группами к Давыдовке. Появление у противника машин произвело сильное впечатление на все наши части. Нервность повысилась как следствие неподготовности к борьбе с броневиками и кажущейся беспомощности остановить их стремительность. Призрак бронемашин еще несколько дней витал над частями, и иногда появление на горизонте кухни вызывало тревожные крики «Броневик!». Использовал броневики и лучший кавалерийский командир белых генерал Мамонтов. Кроме того, напомню, что именно эти машины помогли врангельцам в 1920 году прорваться обратно в Крым сквозь перегородивших им дорогу Буденновцев. В 1921 году броневики добивали отряд Махно, о чем еще пойдет речь. Нельзя сказать, что броневики были неуязвимы. Любое орудие легко их подбивало. Но, во-первых, требовалось, чтобы это орудие было в данное время и в данном месте, а во-вторых, стрелять по быстро движущейся бронетехнике не так-то просто. Этому надо специально учиться. К тому же в то время еще не существовало приспособлений, которые отличают обычную пушку от противотанковой. Хотя, конечно, броневики подбивали, и захватывали. Но, в общем, эти машины показали себя вполне достойно. А вот с танками вышло совсем не так. При рассказе об их применении в гражданскую войну поневоле сбиваешься на ироничный тон. Потому что это в самом деле сплошной набор анекдотов. Добровольческая армия перед московским походом получила 30 танков. Но только куда они подевались? Их не было видно ни под Орлом Краумами, ни под Воронежем, ни в других местах. Как писал генерал Шкуро, от танков не было никакого толка, они постоянно ломались». Иначе и быть не могло. Ведь для чего предназначен танк времен Первой мировой войны? Для прорыва сильно укрепленной обороны противника. То есть танки привозили на поезде в нужное место. И в их задачу входило пропереть несколько километров через окопы противника, подавив его огневые точки. А дальше можно и ремонтом заняться. Идея использовать танки для глубоких рейдов появилась лишь в конце 20-х годов. когда эти машины стали на два порядка совершеннее. В гражданской же войне очень трудно было понять, куда именно танки надо вести да и с железными дорогами обстояло как-то не очень. Не говоря уже о том, что тогдашние танки двигались со скоростью пешехода, и проходимость у них была тоже не особенная. В той же Орловско-Кромской операции, где войска постоянно перемещались по размытой осенними дождями равнине, танкам было просто нечего делать. К тому же на Первой мировой войне гусеничные машины применялись массово десятками, а иногда даже сотнями одновременно. А у белых, тем более у красных, их было кот наплакал. Напомню, что во время самой массовой танковой атаки под Каховкой в бой аж 12 машин. А если по нескольким машинам открывает огонь из всех стволов, кто-нибудь да попадет. Ну и, наконец, командиры далеко не всегда умели правильно танки применять. Когда читаешь описание двух больших сражений в духе Первой мировой с их участием Каховского и Волочаевского, создается впечатление, что главной задачей, возложенной на них, было уничтожение проволочных заграждений противника, а дальше уж как, по... как выйдет. Только вот выходил сплошной позор. В общем, ничего хорошего эти машины не сделали. Отступать им при их скорости было трудно. Какие-то танки белогвардейцы при отступлении взорвали. Какие-то захватили красные. На Украине до сих пор сохранились три английских танка времен Первой мировой. Образцы одной из первых моделей в танкостроении английской машины МС-5. Один стоит в Харькове, два в Луганске, это в Донбассе. То есть как раз на пути наступления отступления белых. и пойди узнай теперь, когда их бросили, по пути туда или обратно. Как видим, красные их тоже не использовали, а оставили их, где нашли. То ли они не подлежали ремонту, то ли было понятно, что толку от них не будет. Так вот бесславные закончили танки свой путь. А вот еще один уже совершенно анекдотический эпизод их применения. В 1919 году генерал Юденич наступал на Петроград. имелись у него танки аж целых три штуки. Как известно, Юденич дошел почти до самого Питера. И вот при штурме Гатчины случился такой эпизод. Белые бросили в атаку все свои три танка без пехоты. Обронявшие город красные курсанты, никогда не видевшие подобных чудовищ, бросились драпать. Однако в лесу стояла латышская орудийная батарея. У латышей они поголовно были фронтовиками. То ли нервы оказались покрепче, то ли они были опытнее и знали, что тогдашний танк въехать в лес просто не в состоянии. Как бы то ни было, латыши открыли огонь. Попасть не попали, но одна из машин была повреждена разорвавшимся возле нее снарядом, а может просто сломалась сама по себе. Два остальных танка отступили. Таким образом, бронесилы Юденича сократились на 30%. Красные курсанты, увидев такое дело, прекратили драпать и вернулись. Они окружили танк, экипаж которого забаррикадировался внутри. Почему танкисты не вели огонь, равно как и почему они не попытались оставить машину, убежать, история умалчивает. Красные попытались выковырить танкистов, например, кололи броню штыками. В конце концов родилась идея разжечь под машиной костер. Только тогда экипаж сдался. Гатчину юденич все же взял, но танки тут ни при чем. Имелись бронированные коробки и непосредственно у интервентов, англичан французов, но в бой их так и не ввели. Английский танк стоит на одной из площадей Архангельска. Ну а теперь об экзотике. В составе добровольческой армии имелись бронетрактора. С весны 1919 года в состав вооруженных сил Юга России из Англии стали поступать трактора «Холт», «Буллок», «Ломбард». В документах красных проходят как «Висконсин» по названию штата в США, где находился завод-изготовитель «Рустон» и «Клейтон». Все эти трактора были штатными артиллерийскими тягачами в английской армии в годы Первой мировой войны. Работа по их бронировке велись на Ревельском заводе и заводе «Суда в Новороссийске. Коломеец. Об этих чудо-машинах сообщил на допросе 1 мая 1919 года перебежчик из добровольческой армии поручик Петрашин. «В Екатеринодаре я видел танки, но не английские, а русские, переделанные из тракторов и вооруженные пулеметами». Как всегда бывает с самоделками, далеко не все они были к чему-то пригодны. 2 апреля 1919 года начальник штаба 3-й армии говоров телеграфировал в Екатеринодар. Присланный в армию броневик «Астраханец» оказался непригодным для действий. Проведенное испытание дало плачевные результаты. После 100 сажен хода вода в радиаторе начала кипеть. Второстепенные пулеметные установки мертвые. Две имеющиеся башни не вращаются. По заявлению командира броневика, испытание ему перед отправлением сделано не было, а сдан уже погруженным на платформу с приказанием отправляться как можно быстрее. В результате бесцельный проезд туда и обратно и потеря времени на исправление. В общем, отличная идея использования тракторов и никуда не годное выполнение преступной небрежности лиц, непосредственно отправляющих сюда броневик. Трактор приказано снова погрузить и отправить обратно. Кроме бронированных, на тракторной базе изготавливались и импровизированные самоходные артиллерийские установки. Они представляли собой морские орудия калибром до 120 мм, установленные за броневым щитом на платформе тракторов. Изготовление таких машин велось на заводе «Нефвильде» в Таганроге, но, судя по всему, было построено всего несколько штук. Коломеец. Впоследствии все эти самоделки попали красным. Но сведения о боевом применении данных продуктов русской смекалки, что той, что с другой стороны, очень немного. Известно, например, что в боях с десантом генерала Улагая на Кубане в 1920 году красные использовали одну бронетракторную батарею. Однако она была, как сказано в красных документах, потеряна. 18 августа 1920 года. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Видимо, все-таки белые расколотили или сами красные взорвали. По крайней мере, генерал Улагай о столь экзотическом трофее ничего не сообщает.